Больше, чем когда-либо похожий на падшего ангела. Его грубый полотняный костюм, весь испачканный, разодранный по швам, был испещрен тысячами всевозможных морщин и так нелепо облекал его туловище, словно Вильзевул был не человек, а чучело, на которое забавы ради напялили одежду, а потом, когда вдоволь наиздевались, над ним бросили. Но непоколебимо на его переносице сверкало золотое пенсне.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 Блайт покинул галерею с видом принца, покидающего осененное великолепным балдахином ложе. Этого вида он не терял никогда, даже в периоды самого глубокого падения. Всякому ясно, что курс нравственности не обязателен в программе аристократического образования. Блайт почистил свой измятый костюм и медленно зажигал по горячим пескам калья Гранде. Куда он идет, он не знал.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 Это ночевка на улице до канала его. До сих пор он мог просить взаймы, теперь он может только попрошайничать. Самая наглая софистика бессильны была бы назвать возвышенным именем суды монету небрежно швыряемую в лицо шалопаю, который ночует на голых досках базара.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 Чаще всех он опускал руку в карман, чтобы дать Вильзевулу подачку, но теперь оказалось, что даже он забаррикадировался против дальнейших вторжений. Его небрежный поклон и зловещий блеск в серых больших глазах заставили Вильзевулу ускорить шаги, хотя за минуту до этого он помышлял о добавочном займе. После этого злосчастный отверженец... посетил три пивные одну за другой. Во всех трех его деньги и его кредит давно уже были истрачены. Но сегодня блайд готов был валяться в ногах у самого лютого врага за один глоток агуардианте. В двух пульпериях его дерзкие просьбы встретили такой учтивый отказ, что эта учтивость показалась обиднее руганей.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 По пути он то и дело со многих улиц видел сквозь тенистые просеки дом Франка Гудвина в роще на холме. И когда он шел по мостику через болото, он видел старого индейца Гальвеса, скребущего деревянную колоду, на которой было выжжено имя президента Мерафлореса. За болотом по склону горы начинались владения Гудвина. Заросшая травой дорога велась от края банановой рощи к дому,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 — Когда отходит Ариэль? — спросил Гудвин. «Сеньор, — сеньор ответил молодой человек, — сегодня в три. Он зайдет еще в порт Соледад за дополнительным грузом, а оттуда прямо в Новый Орлеан. — Боянос, — сказал Гудвин. — Эти письма могут подождать. Секретарь снова удалился под манговое дерево к своей папиросе.